Глава 3. Давным-давно, лет 40 назад, колониальный транспорт «Дон Хуан» являлся танкодесантным кораблем ВКС корпорации «Арисаба Инкорпорейтед». Судно стандартное, грузоподъемность 140 тысяч тонн. Силовая установка С-13М. Предназначен для перевозки бронетанкового полка. Экипаж 450 человек. РЛС «Карат-1» и «Биус Аквамарин». На вооружении 6 батарей пучковых лучевых пушек Химера, две шрапнельных установки ближнего боя Вера и одно 100-миллиметровое кинетическое оружие дальнего боя Орк. Запас хода 350 парсек. Таким он когда-то был. Но ну, потом его переделали, сняли с ТДК крупнокалиберный Орк и большую часть тяжелых десантных шаттлов. И теперь это вооруженное грузопассажирское судно, которое способно перевозить до двух тысяч человек. Коробка старенькая, конечно, но на ходу. Поэтому на Аякс Дон Хуан пришел в срок. И, обменявшись со своими попутчиками, которые пообещали мне неприятности, любезностями, одним из первых, сразу после немногочисленных пассажиров первого и второго классов, я направился на выход. Вскоре я оказался в здании космопорта и через окно смог разглядеть место, куда меня занесла судьба. В светло-синих небесах жёлтое солнышко. Передо мной окружённое зелёными насаждениями посадочное поле и серая махина Дона Хуана. А за ним фрегат класса «Коршун» и несколько аэрокосмических штурмовиков. Дальше колючая проволока, военный городок, казармы и склады но ну а потом мощные высокие стены и несколько башен с установленными на них антеннами и автоматическими орудиями. Оборона серьезная, на ходу отметил я. Космодром окружен лесополосой, в которой неизвестно что находится, скорее всего охранной системы, и колючкой. За ним сама база, административные, хозяйственные, складские и жилые здания, потом стена, а далее наверняка управляемые минные поля. Типовой военный городок, в который не проникнет ни один посторонний. Все по уму, особенно если учитывать, что кое-где до сих пор идет стройка, и я вижу всего лишь небольшую часть огромной базы, на которой должны быть мастерские, гаражи для бронетехники, подземное укрытие, батареи ПКО и научно-исследовательский центр. Остановка, таможенный контроль, предъявление паспортных данных и проверка биологических метрик после чего получение багажа, осмотр пломб и электронная роспись. «Вам налево кабинет 22», — дежурно сказал таможенник, и я направился в указанном направлении. Проход по коридору. Кабинеты справа и слева. А вот и тот, который мне нужен. Я вошел внутрь, скинул рюкзак и посмотрел на человека, который находился напротив. Невысокий брюнет в потертом сером костюмчике, который склонился над планшетом. Весь какой-то неухоженный и неаккуратный, подворотничок грязный, а на рукаве жирное масляное пятно. Но никого другого нет, а значит, будем разговаривать с ним. Ваш коммуникатор, пожалуйста. Чиновник, который не посчитал нужным представиться, посмотрел на меня и кивнул на прикрепленный к его столу сенсор. После чего я приложил к нему свой браслет. Пик-пик. Сигнал, что открытые данные скопированы и переданы на планшет хозяина кабинета. Неряшливый человек склонился над экраном, а я, не спрашивая разрешения, присел в неудобное кресло напротив него и стал ожидать вопросов. К счастью, ожидание было недолгим. Чиновник вновь поднял на меня свой взгляд и спросил. «С какой целью вы прибыли на Аякс?» «Хочу начать новую жизнь». «Чем именно желаете заняться?» «Думаю подписаться на одну из программ и податься к вольным поисковикам». «Вам известно о программах?» «Да». Кое-что слышал. И что вас интересует? Программа «Вольный стрелок». А не молоды ли вы для этого? Нет, в самый раз. Что придется делать, понимаете? В общих чертах. Отстрел и захват беглых поселенцев Разведка местности. Составление, дополнение и уточнение топографических карт. Налаживание контактов с дикарями. Разметка маршрутов, сбор трофеев. «График ненормированный, оплата по результату». «Хм». Чиновник слегка дернул шеей. «В принципе, все верно. Однако, молодой человек, здесь не провинциальный курорт и не компьютерная стрелялка. Вы хоть с оружием-то обращаться умеете?» «А вы ознакомились с моим досье». Снова хозяин кабинета уткнулся в планшет. «Наконец-то добрался до отметки о моем неоконченном военном образовании». Удовлетворенно хмыкнул, и беседа продолжилась. Что же, кое-что проясняется. Вот только не все так просто, как вам кажется, молодой человек. Программа, про которую вы упоминали, активирована только недавно, и для вступления в нее необходим хотя бы небольшой стаж. Поэтому все, на что вы пока можете рассчитывать, это на работу в городке рядом с космопортом или на место в одной из уже сложившихся поисковых бригад Кстати, могу порекомендовать неплохую команду, которая вас примет. По какой-то причине чиновник, по сути своей мелкая сошка, решил меня отговорить. Я знал точно, что препятствий для вступления в программу нет, а значит, его слова пустышка. ай яй, -яй нехорошо. Хотя, в принципе, мне и так все ясно. Неряшливый хмырь сообразил, что я ценный кадр, пусть даже молодой и решил отправить меня в бригаду, которая платит ему немного денег за поставку людей. Скорее всего, дело именно в этом, тем более, что имеются отметки о моих успехах в училище. Ну и как бы поступил на моем месте обычный колонист? Наверное, повелся бы на развод и ушел в городок. Ну а как следовало поступить мне? Послать этого чиновника и окоротить, но без хамства. Глядишь, еще придется свидиться Знаете, господин... Я вопросительно приподнял подбородок. «Хуарес», — сказал чиновник. «Так вот, господин Хуарес, насколько я понимаю, распределение людей в программы находится не в вашей компетенции. На вас только регистрация вновь прибывших, а с моей квалификацией и подготовкой никаких поручителей не надо. Поэтому прошу перенаправить меня в отдел планирования». Чиновник сузил глаза. Он явно был недоволен. Однако деваться ему было некуда. Формально я прав и могу пожаловаться на него. Поэтому, забив мои данные в планшет, он пробурчал. «Кабинет 40». Я покинул кабинет и вышел в коридор. Одновременно с этим повторно пискнул коммуникатор. Я получил доступ в планетарную информсеть. Отлично, пока все ровно. В сороковом кабинете меня встретил военный. Лейтенант в форме линейного пехотинца, который сразу представился и был весьма деловит. Рауль Ринга, так звали офицера, смерил меня оценивающим взглядом, кратко объяснил мои обязанности, и спустя 15 минут я стал участником программы «Вольный стрелок». После чего получил деньги на обустройство, немного, всего 200 реалов, и отправился в городок. Оказавшись на свежем воздухе, я вобрал в грудь напоенный ароматами леса чистый воздух. Благодать. Рюкзак на плечи. Оружие пока не достаю, я на военном объекте. Куда идти, мне известно, до автобусной остановки, ведь своего транспорта пока нет. было я начал движение, однако остановился, потому что на плац перед космопортом из колониального транспорта выгнали последних пассажиров, поселенцев которых отправили на окраину владений СКМ, так сказать, на перевоспитание» колонне, которую окружали бойцы в бронепластовых доспехах с эмблемами седьмой пехотной бригады на груди и оружием в руках, было около двухсот человек. Охранники вытолкнули их на площадь и посадили на корточки. Однако отдыхали они недолго, поскольку вскоре прозвучала команда. построиться в коробке десять на десять вдоль белой черты! Живее тупицы!» Полоса, вдоль которой следовало встать, была рядом, и заключенные построились. «Бац! Шлёп! Ай! Стоять, суки! Шум и гам!» Но вскоре наступила тишина, и только глухо ревели трактора где-то за космодромом. После чего перед ними появился облачённый в новенький блестящий костюмчик невысокий курчавый мужичок с повадками педрилы. Ходит, падла, жопой виляет, и взгляд масляный. В общем, типичный латиноамериканский морякон. Гомик. Наконец, человек в пиджаке замер между построенными в коробке заключенными и начал речь. Внимание! Усиленный динамиками, которые принимали сигнал от встроенного в одежду оратора микрофона, голос чиновника разнесся над полем. «Меня зовут Педро Лопес, и я заместитель начальника планетарной базы Дуранга. Вы находитесь на планете Аякс-44, который является неотъемлемой частью СКМ». Отныне все вы спецпоселенцы, и правительство дает вам шанс на исправление. Вам предстоит обживать новый мир, и перед вами открываются огромные перспективы. Начните свою жизнь заново и станьте достойными и уважаемыми членами общества. Но не забывайте, что вы осужденный контингент. Более подробную информацию получите позже, а пока я передаю вас в руки коменданта базы, майора де Веги. Ошарашенные спецпоселенцы, которые, судя по всему, до сего момента не знали, куда летят, вновь загомонили. Лопес удалился, а на его место встал поджарый молодой брюнет в армейском темно-зеленом камуфляже, надраенных до зеркального блеска тяжелых ботинках с высоким берцем и длинным револьвером в открытой кобуре. «Не дать не взять ковбой, только шляпы с широкими полями не хватает». Он оглядел людей, которые зашумели презрительным взглядом, а затем тихо произнес «Заткнулись». Динамики повторили команду, и снова наступила тишина. От ссыль на поселенцев ни звука, ни шороха. И комендант продолжает. «Всем слушать меня!» «Сейчас вы проследуете вон в тот блок!» Девега кивнул в сторону длинного барака невдалеке. «Получите личные коммуникаторы и можете быть свободны!» «Полезете, куда не надо, получите пулю. Здесь с вами чикаться не станут, ибо для меня и моих парней вы — расходный материал». Майор сплюнул на бетонное покрытие летного поля и поднял голову к небу, а затем поселенцами занялись солдаты. «Хрен ли встал? Эступидо, бурро!» — глупый осел. «Бегом в барак!» «Не останавливаться, каброн!» — козел. Сыльно поселенцев погнали на распределение а я сравнил, как приняли их и как встретили меня. Да уж, разница видна сразу. Ко мне, несмотря на возраст, на вы, а этих гоняют. Хотя у поселенцев не все так плохо, как может показаться в начале. Через пару часов людей выгонят за ворота, а там их уже ждут вербовщики бригадиров, они же команданты. Затем поселенцев отвезут в расположение бригад, по факту бродячих мото-механизированных банд. И они даже кое-что получат. Старые пороховые винтовки, кое-какое снаряжение и пищевой концентрат. А потом вперед, на работу. Кто половчее и посмелее, тот станет бойцом. А слабаки попрут в леса и начнут ловить грудью пули и снаряды древних оружейных комплексов. Ну а команданты и его приближенные станут получать за их труд денежку и наркоту. В общем, такая вот система, которую начали менять совсем недавно. Видимо, человеческих ресурсов стало не хватать, и появились индивидуальные программы. «Вольный стрелок», на которую я подписался, и здесь всё просто. Через планетарную сеть выбираешь задание или ведёшь индивидуальный поиск, и за это получаешь вознаграждение. «Траппер» — примерно то же самое, что и «Вольный стрелок». Но если мне предстоит больше бродяжничать, и основной упор делается на разведку «Диких земель», то участник этой программы – охранник уже чистых пространств. Охотник тоже боец, однако основная его задача – добыча свежего мяса, которого всегда не хватает. Слишком много вокруг людей, а продовольственная база слабая. Ну и помимо этих программ имеется еще новая жизнь – мечта фермера, который думает о своем куске земли. Такой поселенец получает трактор и автомобиль. Серьезное денежное вознаграждение, стройматериалы и семена. Но он ограничен в свободе перемещения и практически лишен возможности покинуть планету. Мне больше всего подошел вольный стрелок, поскольку нужна свобода, хотя бы относительная. Поэтому мой выбор был очевиден. Тем временем я дошел до остановки. Вместе со мной здесь оказалось еще человек 10, вольных и несколько военных. Только остановился, как появился автобус, И, заняв место у окна, я включил коммуникатор и вошел в планетарную сеть. Ехать нам недолго, всего-то полчаса. Но успеть можно многое. Итак, вопрос первый. Жилье. Где можно остановиться? Это не проблема. В городке при Космопорте, который состоит из ангаров, трейлеров и сборно-счетовых домиков, полтора десятка гостиниц. Однако, если верить комментариям постояльцев и рекомендациям базы Дуранга, то лучших три. Приют Бродяги, Скала Фореста и Улей. Все они в центре и совмещены с магазинами, которые принадлежат владельцам гостиниц. Так что приеду на место и осмотрюсь. Вопрос второй. Расценки на товары. Быстрый просмотр прайс-листов показал, что оружие стоит вдвое дороже, чем на Арисабе. Одежда и снаряжение втрое, машины и сменные аккумуляторные картриджи для них в четверо, а продовольствие, медикаменты и алкоголь в шестеро. Короче говоря, за исключением наркотиков, которые здесь продаются открыто, а иногда даже раздаются, все дорого. Но пока я могу прожить на своих запасах. Благо они имеются. Вопрос третий. Где обитают наемники из Центуриона и кто они? Вбил в сетевой поисковик название отряда и получил список из 40 фамилий. Про большинство этих людей я никогда не слышал. Все-таки в бригаде полковника Рамуальда Харриса Служило свыше пяти тысяч человек. Но троих я знал. Сержант Юрий Валеев, инструктор по рукопашному бою из разведроты, который в свое время давал мне основы кулачного боя. Капрал Гельмут Планк, кажется, минер из второго мотострелкового батальона. И капитан Генри Риордан, бригадный инженер, чистюля, аристократ и немного позер. Эта тройка числилась бойцами группы «Белая гора», и проживала в приюте бродяги. А раз так, то и я там пока остановлюсь. Ну и вопрос четвертый. Задачи по программе «Вольный стрелок». Выбор пока невелик, всего полтора десятка предложений. Шесть — это разведка местности, и цена колеблется от ста до 400 реалов. 5 поиск человека в конкретном квадрате. И это двести-триста монет, плюс бонус в случае нахождения потеряшки. Три задания по поиску банды, на которую необходимо навести штурмовой отряд. Расценки небольшие, по 300 монет. А если найдешь бандитов, то премия в количестве тысяч реалов. И еще одно предложение на глубинную разведку, которая оплачивается весьма хорошо. Три тысячи реалов, из которых треть как задаток. Ладно, с этим разберусь, когда с наемниками пообщаюсь. Я оторвался от коммуникатора. Вокруг лес. Автобус практически бесшумно едет по широкой грунтовой дороге. Спокойно, светло. Обычный летний день и никаких тревожных мыслей. Мимо проносятся военные автомашины, в основном тяжелые грузовики, которые сопровождаются броневиками. Вдали виднеются горы, а впереди мелькают разноцветные крыши, находящегося в низине коротка без названия. «Черт побери, начинается новая жизнь». Вскоре автобус промчался по пыльной сухой улочке и остановился. Я покинул его последним, торопиться все равно некуда, и осмотрелся. Вот что я ожидал здесь увидеть. Наверное, реальный городок с ровными улочками, вывесками и асфальтовыми дорогами. Но на деле я оказался в каком-то гетто. По крайней мере, впечатления именно такие. Куча неухоженных построек. С одной стороны огромный ангар, на котором накорябано слово «скала». Видимо, это одна из лучших местных гостиниц. Рядом с ангаром около полусотни контейнеров, которые сварены один с другим. И если верить вывеске, то это улей. Ну а прямо передо мной приют бродяги. И еще один ангар, только в дополнение ко всему, обложенный саманным кирпичом, который порос густым мхом красиво прямо как в нору барсука или в дом хоббита входишь опять же температурный режим поддерживается легко и это дополнительная маскировка однако в целом все как то хреново да мысленно протянул я попал ты виктор ногами в жир ехал на фронтир и приехал вокруг нечто непонятное и улицы пустые впрочем плевать пока не стреляют это хорошо Я вошел в гостиницу и оказался в прохладном холле, который был перегорожен широкой стойкой. И за ней находилось два светловолосых крепыша в бронежилетах и с пистолетами. Нормально. А под стойкой наверняка автомат или пулемет. Впрочем, несмотря на суровую обстановку, встретили меня доброжелательно. Первонаперво охранники посоветовали сразу же вооружиться. Ношение пистолета в городе обязательно для каждого вольного гражданина. Во-вторых, следовало встать на учет у местного шерифа Джона Маринера. Оказывается, есть здесь такой. Целый полковник в отставке, которого назначили с базы Дуранга. Ну и в-третьих, я снял одноместный номер и узнал, где находятся мои знакомые из Центуриона, один из которых был совсем рядом. Поднялся в номер на втором этаже. Тесная комнатушка, койка у стены, столик, стул и санузел. Бедно и скудно. И за все это надо было отдавать 10 реалов ежедневно. Цены грабительские. А если еще и столоваться в гостинице, то полное разорение. Однако мне гарантировали, что мои вещи никто не украдет и спать можно спокойно. Это само по себе уже многого стоило, так что я не возмущался. Выбор-то невелик, и в других гостиницах все то же самое, и расценки такие же. Вещи упали на пол, и я вооружился. Пистолет готов, загнал патрон в ствол, поставил на предохранитель, спрятал в кобуру. Автомат брать не стал. Моветон и признак напуганного новичка. Теперь можно прогуляться и, закрыв дверь номер на ключ, никакой электроники. Я опять спустился вниз и направился в гостиничный бар, рядом с которым находился магазин. В полутемном помещении плавали клубы табачного дыма. Несколько посетителей распевали какое-то отвратительно пахнущее пойло. Бармен у стойки тихо дремал, а из колонки еле слышно доносилась древняя латиноамериканская песенка. «Мне нужен сержант Валеев, который, по словам охранников, должен находиться здесь. Да вот только что-то его не видно. Хотя нет, он где-то рядом. Слышу русскую речь, родной язык инструктора-рукопашника, который утверждал, что я тоже русский» может быть что и так но мне это не неважно по крайней мере пока поворот я свернул в тёмный угол и увидел прилюбопытную картину за столиком в одиночестве сидел плотный и давно небритый мужик это был валеев и его глаза казались стеклянными в руках он держал большую бурую гусеницу и на меня не обратил никакого внимания видимо он пил давно а возможно еще и укололся и потому был на своей волне стою молчу наблюдаю сержант положил гусеницу на стол и стал подталкивать ее указательным пальцем Волосатое лесное существо изгибаясь медленно поползло к краю а валеев радостно воскликнул шире шаг шире шаг мух долбанный живее до чего сержант спросил я его валеев посмотрел на меня и, не узнавая, прорычал по-испански «Ке караха, кверес!» Короче говоря, он в грубой, оскорбительной форме поинтересовался «Хрена ли бы мне надо?» Отвечать было бесполезно, Валеев не в адеквате, и я решил уйти. Развернулся и уже в спину услышал «Пиво мне! Еще два!» Бар остался за спиной. Магазин, в котором я хотел прикупить ручных гранат, был закрыт и открывался только утром и вечером. Идти было особо некуда, и я направился к шерифу. Людей на улицах по-прежнему нет. Солнце нещадно припекает, а я хмур и не невесел. И причиной этого, конечно же, был сержант. Жаль. Я на него сильно рассчитывал. А он бухает и допился до белочки. Хотя раньше себе этого не позволял. Ну да ничего. День в самом разгаре, сейчас полдень, и основные события еще впереди. До вечера пока далеко. Прогуляюсь по городу, хотя никакой это не город, а сплошное недоразумение. Ну а потом, глядишь, Планк и Риордан появится а там и дельца какой-никакой подвернется. Мимо меня, пыля, проехал колесный бронетранспортер с надписью «Маэстро» на серой броне. Наверху сидел скуластый мужик в бронекомбинезоне, который непонятно почему, может быть от того, что у него хорошее настроение, поприветствовал меня, поднятой вверх, раскрытой ладонью. Я ответил, а когда броневик скрылся за поворотом, продолжил свой путь и подумал, что не все так плохо. Люди, они везде живут. Заместителю начальника отдела внешней разведки базы Дуранга от агента 17-2. «Сеньор капитан, довожу до вашего сведения, что размен с дикарями из племени Калин прошел по плану». Дикари получили согласованные с вами припасы и дали координаты одного из упавших на планету имперских кораблей, который уже определен как минный тральщик класса «Танго-3». Однако внедрить к дикарям своего человека и отправить с грузом радиомаяки, по которым на стойбище нео-варваров может быть наведена артиллерия, не удалось. Жду дальнейших распоряжений. С уважением и глубоким почтением, агент-маэстро. Резолюция. Операцию продолжать. Личному составу ОВР, приданной артиллерийской батарее и агентуре Отбой довести до всего личного состава, что отныне дикарей следует рассматривать как нейтралов и потенциальных союзников. Подпись. Замначальника ОВР базы Дуранга капитан Тахо.